Вот мы и дома. Понравилось наше путешествие? Конечно! Я столько всего узнал про космонавтику, про первый спутник, про Юрия Гагарина, про орбитальные станции и ракеты. А еще я понял, что впереди очень много дел и открытий. Нас ждут другие планеты Солнечной системы, а может быть и другие... Звезды! Как знать! Ученые продолжают работать! Например, они придумали удивительный космический корабль! Ему больше не нужны огромные запасы топлива. В космосе его движет солнечный парус, который использует энергию солнечных лучей. Вот здорово! Пусть поскорее становится будущее! Настоящим! Пусть люди! Мечты свои в жизнь воплотят. Под солнечным парусом к звездам манящим космические корабли полетят. Развитие космонавтики продолжается!